«Но я уже рассказал все людям», — вспылил Ултман. «Я выступил с разоблачением. Они все узнают». «Да, рассказали», — согласился Стивенс. «Спасибо вам за это. В сущности, о чем вы поведали? Что правительство скрывает от широких масс некую информацию? Подумайте хорошенько. Мы просмотрели все записи, прослушали все интервью, которые вы дали прессе. Вы сами себе противоречили» то утверждали, что обелиск представляет угрозу, то заявляли, что его необходимо изучать. Поэтому аргументы звучали неубедительно. Мы можем выставить ваши слова в любом выгодном для нас свете. К тому времени, как мы с вами покончим, ваша глупая выходка не только не будет для нас помехой, вас еще станут почитать как святого. Вы, Олтман, первым поведали миру про обелиск. Вы фактически заварили всю эту кашу. «Люди без труда поверят, что именно вы основатель новой религии!» «Я никогда с этим не соглашусь», — заявил Олтман, чувствуя, как в груди зарождается страх. «А «Э, мы никогда и не говорили, что нам нужно ваше согласие», — рассмеялся Марков. «Как и любой пророк, вы представляете для нас большую ценность, мертвым, нежели живым», — сказал Стивенс. «Если будете мертвы...» Ваша личность обрастет легендами, и мы позаботимся, чтобы это были правильные легенды, а вы уже ничего не сможете сделать, вы станете более великим, чем при жизни. Мы сочиним про вас мифы, напишем священные книги, отбросим все, что нам не нравится вас, и создадим идеального пророка. Ваше имя навечно будет связано с церковью генетологии, вы войдете в историю как ее основатель, а всем нам это позволит остаться в тени и довести дело до конца прибавил марков должен признать мне доставляет удовольствие мысль о том что вы возглавите движение которое так упорно пытались уничтожить знаете по сравнению с этим причиненные вами беды кажутся не столь значительными вам это так просто не сойдет с рук марков улыбнулся показав зубы вы же не можете искренне так считать — сказал Стивенс. — Конечно же, у нас все получится. — Вы больше не представляете ценностей, Олдмен, — объявил Марков. — Ваше тело мы решили принести в дар науке и приготовили для вас весьма неприятную смерть. — Вас это, несомненно, заинтересует, — сообщил Стивенс. — На основе модифицированного генетического материала, полученного гуты мы вырастили особь и теперь очень хотим, чтобы вы с ней встретились. Для ее создания мы использовали комбинацию тканей от трех различных человеческих трупов. Особь получила имя в честь одной из своих составляющих. Мы зовем ее Крэкс. Результат вышел, я уверен, вы с этим согласитесь, весьма впечатляющим. Уолтмен попытался броситься на них через стол, но добился только того, что перевернулся вместе с креслом. Беспомощный, он лежал, уткнувшись лицом в пол марков и тивенс встали подняли его с пола и снова усадили кстати ккр солгал что не убивал вашу подружку доверительно сообщил марков как то ее звали впрочем думаю это не имеет значения главное что он убил ее очень был несдержанный человек из за этого и пришлось пустить его в расход уоллтман ничего не сказал теперь у вас появилась мотивация заметил Стивенс. «Месть! Убейте Крекса и тем самым отомстите за смерть Ады. Из этого должно получиться отличное шоу». Он ухмыльнулся. «Кажется, здорово придумано. Вроде бы неплохой способ уйти из жизни. Кто бы мог желать большего?» «Вы, быть может, думаете, что мы собираемся оставить вас совсем беззащитным?» — прибавил Марков. «В таком случае вы ошибаетесь. Мы приготовили вам оружие. Он достал из кармана ложку и сунул ее в кулак Уолтмана. «Ну вот, теперь вы готовы! Удачи!» Не произнеся больше ни слова, Марков и Стивенс встали из-за стола и покинули комнату. Камера, в которую швырнули Уолтмана, представляла собой круглое помещение около шести метров в диаметре. Его провели через герметически закрывающуюся дверь и оставили одного, сжимающего в руке смехотворное оружие. Ждать пришлось долго. Олтман потратил это время с пользой, заточил края ложки о стену, чтобы оружие стало чуть более серьезным. Над камерой находилось второе помещение, такое же по размеру и форме, предназначенное для наблюдателей. Стеклянный потолок нижней комнаты являлся одновременно полом верхней, Сквозь стекло Олтман видел Стивенса и Маркова. Они, улыбаясь, пили шампанское и с интересом посматривали вниз. «Одно дело, если тебя просто убьют», — думал Олтман, — «и совсем другое — умирать, зная, для каких низких целей, используют твое имя после смерти. Лучше уж жить, как тот пьянчушка, у которого больше нет имени». его Прервала откатившаяся в сторону вторая дверь камеры. За ней открылся темный коридор. Олтмен остался на прежнем месте, возле двери, через которую его привели. Он ждал, когда появится кошмарная тварь. Но ничего не происходило. «Жизнь — это ад!» — подумал олтман «Ты можешь все делать правильно. Можешь водить смерть за нас а потом один неверный шаг, и все погибло». «Очевидно, таковы законы жизни, по крайней мере, его собственной!» Внезапно донесся чудовищный, гнилосный запах. Олтмана чуть не вырвало. Потом он услышал громкое шарканье, и через несколько секунд показалась тварь. Двигаясь по коридору, она задевала стены. Несмотря на жуткий вид, она явно была прежде человеком или людьми. Из хитинового панциря торчала удлинившаяся и раздробленная нога, на морде трепетали напоминавшие пальцы щупальца, а в центре дрожащего живота имелся большой нарост, который был похож на застывшее в немом крике лицо Крэкса. Вот тварь целиком протиснулась в камеру и громко заревела. Господи! в ужасе подумал Олтман. Пусть это окажется галлюцинацией. Пусть это будет просто сон. Боже, дай мне проснуться!» Он смежил веки, а когда снова открыл глаза, чудовище никуда не делось. Оно зарычало и бросилось в атаку.